Глава восьмая. Кто то что, крадучись, идет по галерее, В лучах заката приподняв вуаль, Черты святые приоткрыв невольно, Которые являют добродетель? После того, как Елена поселилась в монастыре, В течение нескольких дней ей не было разрешено покидать свою келью. Дверь была всегда заперта снаружи, и право входить к ней имела лишь монахиня, которая приносила ей скромную еду. Это была все та же сестра с недобрым лицом, которая встретила ее у дверей монастыря и припроводила к настоятельнице. На четвертый день, когда были все основания полагать, что заточение обуздало строптивую ослушницу, ее вызвала к себе настоятельница монастыря. Она приняла Елену с таким строгим и суровым видом, что девушка приготовилась к самому худшему. Беседа началась с беспощадного обличения кощунственного посягательства, провинившейся на честь, достоинство и покой одной из самых известных семей Неаполя. Мать-наставница предложила Элене сделать выбор. Или она должна постричься в монахине и навсегда остаться в монастыре, или она вступает в брак с человеком, которого предложит ей маркиз Дививальди, известная своей добротой и благородством сердца. «Вам никогда не отблагодарить маркизу за ее великодушие», добавила настоятельница. «Она предоставляет вам самой сделать выбор. После того ущерба, который вы нанесли престижу этого достойного семейства, вы едва ли заслуживаете таких благодеяний». Было бы справедливым жестоко наказать вас, но маркиза позволяет вам самой определить свою судьбу. Снова вернуться в привычный вам круг людей и забот, если у вас не хватит мужества, преданности Богу и разума, чтобы покинуть сей греховный мир и служить лишь Ему одному. В случае, если вы предпочтете вступить в брак, То тот, кто должен содержать и опекать вас, ваш супруг, будет из вашего круга, во всех отношениях более подходящим вам, чем тот, на кого вы осмелились поднять глаза. Лицо Елены залила краска. Эта негодная попытка выдать насилие за благодеяние вызвала в душе девушки целую бурю чувств, однако не была для нее неожиданностью или ударом. С первой минуты своего пребывания в монастыре Сан-Стефана она готовила себя к тому, что ее ждут тяжкие испытания, и решила, что бы ни случилось, все принять мужественно и с достоинством. Только так она сможет противостоять козням своих врагов и одержать над ними победу. Лишь вспоминая Винченца, она вдруг теряла уверенность в себе, ибо разлуку с ним ничто не могло ей возместить. «Вы молчите», — заметила настоятельница после выжидательной паузы. «Неужели вы настолько неблагодарны, что не способны оценить великодушие маркиза?» Что ж, я не воспользуюсь вашей дерзостью и упрямством и по-прежнему оставляю вам возможность выбора. Вы свободны, можете идти в свою келью. Советую вам хорошенько подумать и принять разумное решение. Но помните, что иного выбора у вас нет. Если вы откажетесь стать монахиней нашего монастыря, вам останется лишь выйти замуж за того, кого порекомендует вам маркиза. «Чтобы все обдумать, мне нет надобности уединяться в свою келью», спокойно и с достоинством ответила девушка. «Я уже приняла решение и отвергаю уже сейчас оба ваши предложения. Я никогда не соглашусь остаться в вашем монастыре и не пойду на унижение, которое мне сулит брак по выбору маркизы. Теперь, когда я все вам сказала», «Я готова на любые испытания, которые мне уготованы судьбой. Но знайте, я никогда не примирюсь с тем злом, которое вы против меня замыслили, и в моем сердце не угаснет вера в торжество справедливости. Это придает мне силы все вынести. Теперь вы знаете мое решение и все, что я думаю об этом. Больше я вам ничего не скажу». Настоятельница немало удивленная и, еле сдерживая себя, однако выслушала все до конца, не перебивая Елену. Кто внушил вам подобную самоуверенность? Откуда у вас эта дерзость и неуважение к старшим, и особенно ко мне? Настоятельница этого святого приюта, где вам предоставлен кровь. Наконец гневно воскликнула она, когда девушка умолкла. «Святость этого приюта была нарушена, как только он стал местом заключения». Тихо, с достоинством ответила Елена. «Когда сама настоятельница монастыря перестает уважать каноны святой религии, которые учат нас справедливости и любви к ближнему, она не вправе ожидать уважения к себе». Чувства, которые вселяет в нас наша вера, побуждают восставать против произвола тех, кто их нарушает. Вон не смогла сдержаться взбешенная мать-настоятельница, поднимаясь с кресла. Ваши дерзкие и кощунственные слова не пройдут вам даром. Елена с облегчением покинула покои настоятельницы, и была снова припровождена своей надзирательницей в келью. Оставшись одна, она погрузилась в нерадостное раздумье. Правильно ли она повела себя? И тут же испытала гордость, что отстаивала свое достоинство и свои права. В своем разговоре с настоятельницей она была правдива и откровенна. Действительно, как смело та требовать уважения к себе, от жертвы своего произвола и жестокости и коварства Маркизы. Элена была убеждена, что сумела верно оценить характер и поведение настоятельницы, и это еще больше укрепило в ней уверенность в том, что она вела себя достойно. Она не позволила чувствам взять верх, не потеряла контроля над собой. Всегда отзывчивая на добрые чувства, она, тем не менее, не поддалась страху, столкнувшись со злом, и нашла силы дать ему отпор. И, тем не менее, Элена благоразумно решила избегать в дальнейшем подобных обострений в своих отношениях с матерью-настоятельницей. Отныне ее спасением будут сдержанность и молчание. Ее ждут страдания, и она примет их. Из трех зол, выпавших на ее долю, заточение в монастырь казалось теперь не столь страшным, как пострижение в монахине или брак по принуждению. Выбор оказался не так труден, и будущее более ясным. Встретив ждущие ее невзгоды со смирением и спокойствием, Она уменьшит их тяжесть. В этом неравном поединке она должна рассчитывать на собственный разум.